31 октября. Ничего не получается. Я устроила ему сегодня сеанс психоанализа. Он всегда такой застывший, когда сидит рядом со мной. Мы рассматривали афорты Гои. Может быть, все дело в афортах, только мне показалось, что он сидит и лишь делает вид, что смотрит, а на самом деле поглощен мыслью, что вот мы сидим так близко друг к другу. Это его вечная скованность. Абсурд. Я разговаривала с ним так, будто он вполне нормальный, будто он не маньяк, заточивший меня в этом душном подвале, а милый юноша, которого надо расшевелить, и его веселая подружка пытается это сделать. Это потому что я никого больше не вижу. Нормой становится он. Не с кем сравнивать. И я забываю это делать от чего? Это случилось вскоре после знаменитого ледяного душа и его характеристика моих работ. Как-то вечером не могла места себе найти. Пошла к его дому. Около десяти. Он вышел в халате. Как раз собирался лечь спать, говорит. А я хотела немножко послушать музыку. Сейчас уйду. Но не ушла. Он сказал. Уже поздно. А я в ответ. У меня очень скверно на душе. День был неудачный, да еще Кэролайн наговорила кучу глупостей за ужином. Он разрешил мне подняться в студию, усадил на диван, поставил пластинку и выключил лампу. И в комнату вошел лунный свет. Луч улегся ко мне на колени. Луна смотрела сквозь окно на потолке. Прелестная серебряная луна, медленно-медленно плывущая в небе. А он сидел в кресле напротив, в густой тени. Ох, это музыка! Вариации Гольдберга. Там есть одна мелодия в самом конце, в очень медленном темпе, очень простая и печальная, но такая щемяще прекрасная. Невозможно передать ни словом, ни рисункам, ничем иным, только самой музыкой, такой удивительно красивой в лунном свете. Лунная музыка, светлая, далекая, возвышающая. И мы вдвоем в комнате. Не было прошлого, не было будущего. Только яркое, глубокое ощущение единственности этого мгновения в настоящем. Такое чувство, что вот сейчас кончится, исчезнет все, музыка, мы, луна, все на свете. Что вот сейчас проникнешь в самую суть вещей и обретешь печаль вечную и неизбывную, но прекрасную, светлую, словно лик Иисуса Христа и приемлешь эту печаль. Сознаешь, нельзя делать вид, что жизнь есть веселье, ибо это будет предательством. Предательством. Предательством по отношению к тем, кто печален сейчас, и к тем, кто когда-то был печален, по отношению к этой музыке, к этой единственной правде. В моей лондонской жизни с ее... Сутолокой, суматохой, волнениями, дешевой показухой и настоящими делами, работой всерьез, и праздничной суетой, занятиями, искусством и учебой, неуемной жаждой поскорее набраться опыта, посреди всего этого вдруг тишина и покой этой комнаты, полной музыки и лунного света. Будто лежишь на спине, как когда-то в Испании, мы спали во дворе и смотришь вверх. Сквозь ветви олив Вглядываешься в звездные коридоры В моря, океаны звезд Ощущаешь себя Частицей мироздания Я плакала, молча Потом он сказал Ну, можно я все-таки лягу спать? Очень мягко Чуть-чуть подсмеиваясь надо мной Спуская меня с небес На грешную землю И я ушла По-моему, мы ничего больше не сказали Друг другу Не помню. Он улыбался этой своей едва заметной суховатой улыбкой, видел, что я растрогана. Был предельно деликатен. А я согласилась бы остаться с ним в ту ночь, если бы он попросил, если бы подошел ко мне и поцеловал. Не ради него, просто чтобы почувствовать, что я живу.